Глава 7 Я думала, что этот бесконечный день никогда не закончится. Но, к счастью, после так называемых танцев и легкого ужина нас распустили по комнатам. До кровати я добиралась уже почти на автопилоте. Думала, вот приду в комнату, рухну носом в подушку и хорошенечко поплачу но я смогла только доползти до койки и отрубиться. Это состояние я прекрасно знала по балетному лагерю, в который ездила каждый год. Весь день думаешь, как придешь и порыдаешь в сласть. А по факту измотанность уже такая, что на истерике не остается сил. Проснулась я с первым бомб и ринулась в душевую. Два дня без душа это слишком жестоко. Тем более, что хорошо бы было вчера после танцев помыться. Но на это почему-то не предусмотрели времени. Юные леди не потеют. Ага. Ванная на нашем этаже представляла собой набор закрытых кабинок в количестве десяти штук, что явно меньше, чем нас. В каждой из них есть возможность ополоснуться, но вода разбрызгивается только сверху. Неудобно, потому что приходится мочить волосы. Нас хоть и обещали выучить бытовым заклинаниям, но пока-то мы этого не умеем, Так что завтракать придется идти с мокрой головой. А еще нужно сюда приходить как можно раньше, чтобы не стоять в очереди. Сегодня я успела занять свободную кабинку, последнюю, кстати. А завтра желательно встать раньше будильника. Привела себя в порядок быстро. Не за время горящей спички, конечно. Но мне вчерашних забегов и опозданий хватило. Сегодня пытаемся везде успевать не переходя на бег и не подставляясь, а то лорд горкол мне все занятия жизни не давал. Больше чем ко мне, он никому не придирался, это при том, что ничего сложного в движениях не было, а для меня это вообще легкотня на уровне детского сада младшей группы. Кстати, первые пару недель до изучения основных танцев нам все-таки нужно на его занятия являться в некоем подобии спортивного костюма, а не в платьях. Слава богу, никто из девочек ни вчера, ни сегодня меня не подкалывал из-за карайтона. Только смотрели слегка сердито. Так что из туалетной комнаты я все-таки вышла живой и здоровой. Да, были сомнения. Поэтому я успела переодеться из халата в темно-синее платье и явиться при светлой очи леди Майер, точнее, под дверь трапезной одной из первых. Но, как оказалось... Сделала эти выводы я рано. «Значит, решила попробовать лорда Карайтона захомутать», — раздался сзади насмешливый голос. Я обернулась. Передо мной стояла та самая куколка, которую я видела на носилках. Одна из самых красивых, если не самая красивая среди нас. «С чего ты взяла?» — спросила я, усиленно пытаясь вспомнить, как ее зовут. «Ну, ты же столкнулась с ним в коридоре», — она неприятно улыбнулась. «И только не говори, что это произошло случайно». «Но это ведь так и есть. Хотя что и кому тут доказывать?» «Так вот, даже не надейся. Он высший, как ты догадалась, по имени». «Я догадалась? Я ни о чем таком не догадывалась». «Ой, да ты не в курсе». Все эти приставки к, ор и другие говорят о принадлежности к роду высших, но он не наследник, и уже его дети будут обычными лордами младшей ветви. Но даже это для тебя слишком шикарно. На такую, как ты, он не обратит внимания. Хорошо. Безразлично, пожала плечами я, выслушав сентенцию. «Мне и правда от Карайтона нужно только одно, чтобы он меня перед преподавателями не подставлял, а насчет всего остального пока рано думать». «Не лезь к нему, слышишь?» — прошипела девушка, приблизившись. «Слышу. Учту твое мнение». «Я предупредила», — высокомерно вздернув носик, припечатала она. А потом от нее будто волна невидимая пошла, что у меня всю кожу такое ощущение маленькими иголочками закололо. Хм, и что это было? Магия? А если она, то меня просто напугать пытались или как-то воздействовали? Ой, надо срочно учиться, пока не убили. После завтрака, когда наша группа направилась на занятие магии я поймала за руку Харанту и обрисовала ситуацию. «Ты можешь проверить, было на меня какое-то воздействие или нет? По-хорошему, тебе надо бы обратиться к руководству», — покачала головой та. «Не хочу поднимать кипиш, если мне показалось. Так сможешь?» «Могу попробовать. Но пойми, магия тут и магия моего мира могут немного отличаться. Ладно, давай попробуем». Девушка быстро приложила руку к моему позвоночнику в районе грудной клетки я почувствовала, что ладонью немного нагревается. Через минуту Харанта отняла руку и стряхнула с нее голубые искры. Было какое-то краткосрочное магическое влияние, но, скорее всего, это был неконтролируемый выброс от злости. У необученных магов такое случается. — То есть никаких последствий не будет? — уточнила я. Не верилось как-то, что это была случайность. Я не вижу и не чувствую никаких направленных воздействий. Магическая структура у тебя не повреждена, аура тоже. Может, напугать хотела? Это, в принципе, возможно, но для этого нужно точно знать, почувствуешь ты выброс или нет. Кстати, кое-что я могу сказать уже сейчас, исходя из описанных тобой ощущений. Либо выброс был довольно слабый, а значит, у нашей куколки с силой так себе... Либо, наоборот, ты не смогла уловить и прочувствовать большую его часть, а это значит... Что с силой так себе у меня? Именно. Но ты не можешь сказать, какой силы был этот выброс? Как я уже сказала, я не вижу, чтобы он что-то серьезно затронул. А при неконтролируемом выбросе выплескивается вся сила. Значит, теоретически можно склониться к первому варианту. «В магии она крайне слаба». «Или выброс был все же контролируемым и очень точно рассчитанным». «Не согласилась я». «Или так», — кивнула Харанта. «Я бы порекомендовала обратиться к преподавателям, потому что с точки зрения безопасности это важно. Магические нападения — это вообще отдельная, как правило, жестко караемая история. Но вот с человеческой точки зрения я бы стучать не советовала». «Понятное дело, нет, если бы ты обнаружила что-то, что могло бы угрожать моей жизни и здоровью, я бы, наверное, сообщила. А так не вижу смысла. Тебе нужно больше заниматься, чтобы обеспечить свою безопасность хотя бы на минимальном уровне. Прости, что Лезу не в свое дело». Девушка пожала плечами. «Но вчера после танцев тебе следовало не спать, идти, в библиотеку». Я вот просидела до самого закрытия и кое-что узнала про местную магию. Мне хотелось сравнить с нашей. Я понурила голову. Так-то она права даже более того. Я должна была поступить так же, но дала себе слабину. Просто вчера был непростой день. Харанта фыркнула. Я понимаю, что он был такой у всех, но я ведь про магию драконов только узнала и большую часть дня думала, что меня похитили сектанты или что у меня галлюцинации. «Серьезно?» «Угу. И не смейся. Сегодня я как раз хотела идти. Не подскажешь, с чего начать?» «А то я же в магии вообще ничего не понимаю, а лорда Карайтона спрашивать не очень-то хочется». «Подскажу, если ты мне поможешь с танцами», — откликнулась девушка. Хоть лорд Гаркол к тебе и цеплялся больше, чем ко всем, мне показалось, что ты знаешь, что делаешь. Я с трех лет в балетную студию ходила, буркнула под нос. Мать с отцом видели меня на лучших сценах моей страны. И что же пошло не так? Я пошла не так. Втайне от них поступила в институт в другом городе. Да, я расстроенно махнула рукой. Уже неважно Я, конечно, помогу, чем смогу. А в музыке ты случайно не разбираешься? Харанта покачала головой и вопросительно посмотрела на меня. Слуха нет. И у меня. Мы обе синхронно тяжело вздохнули. Вторая половина дня обещает быть занимательной. А пока придется грызть гранит магической науки. Под второй бомб мы дошли до кабинета Карайтона. Магию мы опять изучали только в теории. Точнее, нам рассказывали о магических полях, потоках в теле человека и дракона, ауре и как на нее влияет силовое воздействие. Интересно, конечно, но уж больно непонятно. Преподаватели не могут, как я поняла, разделить нас на две группы. Поэтому им приходится усреднять материал Чтобы местные высокородные леди не зевали на занятиях, начинают не с самых азов, а чуть выше. Поэтому те, кто ничего не понимают, вынуждены догонять. Точнее, барахтаться в неизвестных терминах. У меня голова уже распухла от обилия информации и невозможности ее нормально конспектировать. Полнейшее ощущение, что я на занятиях по латыни, причем после продолжительной болезни, когда группа ушла вперед, а я не потрудилась почитать материал. В один момент кажется, что вот оно, наконец-то удалось ухватить смысл, но... уже в следующий понимаешь, что ты слегка погорячилась со своей самооценкой. Мне нужен нормальный учебник, иначе я не то, что не превращусь в дракона, а даже волосы себе высушить и то не смогу. Впрочем, радует, что тут не задают домашних заданий, потому что в таком случае мне вообще не пришлось бы спать, ведь после выполнения уроков все равно нужно тащиться в библиотеку. Из раздумий о непростой судьбе бесталанных учениц драконьих академий меня вывел пронзительный голосок нашей куколки. — Лорд Карайтон! — громче, чем нужно, позвала она. — Я вас слушаю, миледи Малисса. Тяжело вздохнув, отозвался мужчина. — У вас вопрос? — Да, я хотела уточнить про силу. «Вы ведь будете замерять наши потенциалы, верно?» «После того, как у нас начнутся практические занятия, и сила откроется у всей группы», — кивнул лорд. «Не лучше ли измерить уже сейчас у тех, кто знает о Зимагии, чтобы отослать предварительную информацию нашим потенциальным женихам?» «Да, да» заволновались и закивали все высокородные а харранта нехорошо улыбнулась подозреваю у нее то с уровнем сил все в порядке раз она в университете магии училась это нецелесообразно отрезал лорд и уже открыл рот чтобы продолжить но его перебили но нам же тоже интересно каков наш потенциал и склонность чтобы мы могли обратить внимание на на кого «Миледи Малисса, вы прекрасно знаете, что итоговый выбор делает магия. Даже если, например, у вас магия воздуха, как и у потенциального жениха, то это еще не значит, что между вами возникнет резонанс. И что будет в таком случае?» «Если магия совместима, но нет резонанса?» — уточнила Харанта. Мужчина кивнул. «Полагаю, тогда девушку могут взять в наложницы верно?» «Детей же с ней не рожать». «Ну, дети могут быть от наложниц», — поправил Карайтон. «Тут возникает только вопрос силы потомства. От резонансного союза шансы на более магически одаренных детей повышаются». «А если потенциальный жених не найдет среди нас резонанс?» «Это уже спросила я, потому что картинка мира не складывалась». Ну, тогда он возьмет себе наложницу, наиболее подходящую его силе, и либо у них возникнет резонанс впоследствии, такое случается, либо приедет на следующий год. Например, один из двух высших, которые будут на отборе, приезжает уже в третий раз. Впрочем, до бесконечности они тоже ездить не могут, потому что установлено предельное количество – пять посещений острова. «И еще одно. Больше одной девушки может выбрать в итоге только тот, у кого возник резонанс. Выбирать по десять наложниц без резонанса запрещено». «Интересно получается. Вроде можно легально получить любовницу и даже не одну, но при этом особенно хитрых кобелей срезают на взлете». «А у вас есть невеста?» — спросила все та же кукла. «Миледи Малисса», — голос Карайтона похолодел сразу до абсолютного нуля. «Вы должны думать о своем женихе и испытании, а не о чужих невестах». «Бедный мужик. Даже захотелось ему посочувствовать. Наверняка ведь в каждом потоке есть такая вот любопытная куколка, а то и не одна, а ему по должности положено отбиваться от всяких поползновений». Нет, уверена, если у него с кем-то возникнет резонанс, ему девушку отдадут. Если, конечно, у него и впрямь нет невесты или жены. А вот наложниц вряд ли дадут выбрать. Это все-таки не очень красиво по отношению к так называемым женихам. Да и он наверняка от нашего детского сада порядком устал. бом Возвестил гонг о конце занятия, и, кажется, Карайтон услышал его с еле скрываемым облегчением. Да и все остальные тоже, чего уж там. Даже я ощущала клубящуюся в кабинете энергию, которая появилась сразу после вопроса Малисы. Мне показалось? Или мужчина несколько разозлился? Хм, зарубка на память не злить Карайтона, а то очень уж неприятное чувство, когда всю кожу иголочками истыкивают. Я же не подушка для булавок, в конце концов. Однако это бухтение про себя не помешало мне заметить, что ерзать от потока силы начали всего несколько человек. Все высокородные, Харанта, потом странные местные с грязными незаплетенными космами, и, собственно, я. Остальные такое ощущение ничего не почувствовали. Интересненько получается.